Глава двенадцатая. Званный ужин. Заместитель главы пограничной службы Иберийского округа, капитан Ашкун, громогласно объявили при входе в большой зал городской ратуши. Впрочем, как и о каждом приглашенном на званный ужин. Герой недавнего сражения, храбрый воин и опытный командир, старший капрал Платон. «Я шел вторым из пограничников». Затем Ашит и Игун. Целителя представили как бойца, чьими стараниями выжили многие участники сражения. Я же говорила, что мы скоро встретимся, Платон. Неожиданно появившаяся откуда-то сбоку Барина не дала возможности догнать Ашкуна. Составишь мне сегодня компанию? Рад приветствовать столь очаровательную барышню, отвесил легкий поклон, как обучил Игун, и предложил даме локоток. Потом сбросил весь официоз и заговорил обычным языком. «Здорово смотришься. Прямо дух захватывает. Часто здесь бываешь?» «Приходится». Она немного опешила от столь вольного обращения. «Тогда показывая спустившемуся с гор здешние достопримечательности. И ежели не трудно, одерни, когда начну ваш, как его этикет нарушать». «Не нужно из себя простачка изображать, ладно?» Похоже, я немного переиграл, и она это отследила. «Умная девочка и красивая. Такие самые опасные». «Хорошо, не буду, но порядков здешних все равно не знаю, поэтому всецело полагаюсь на тебя, красавица». «Ладно, помогу, но учти, будешь должен». Хотел было возразить, но она дернула за локоть и менторским тоном заявила. Сначала нужно подойти к первым лицам города и выказать свое почтение. Точно, я вспомнил вчерашнее наставление капитана. Там, я смотрю, уже очередь из почитающих образовалась. На правах хозяев возле дальней стены стояли двое мужчин, чуть старше капитана и женщина лет сорока. — Это много времени не займет, — пообещала она. — Пойдем. — Как скажешь. Что за уважаемые люди? По пути решил узнать, с кем иду здороваться. Мужчина в черном камзоле с серой вышивкой – глава иберийской жандармерии. С ним рядом бургомистр и его жена – мои дядя и тетя. В отличие от подтянутого жандарма, бургомистр смотрелся толстяком, резко контрастируя на фоне стройной дамы с холодным изучающим взглядом. Она пристально вглядывалась в каждого гостя, словно рентгеном просвечивала. И как живется с такими родственниками? По-разному, уклончиво ответила спутница. У Игуна и целителя также быстро появились пары. Барышни были старше барины и, на мой взгляд, не столь привлекательны. Капитан же попал в окружение сразу двух дам. Он уже представился бургомистру и даже был удостоен нескольких слов. По очереди отвесил поклоны главному жандарму и бургомистру, поцеловал руку его жене и прошествовал дальше, отметив, что пограничников растащили в разные стороны. Господа, — начал прием бургомистр, — сегодня мы рады приветствовать защитников Ибериума, не повзволивших кровожадным кочевникам пафос в речи городского главы зашкаливал. Порадовало только то, что закончил он быстро. За ним слово взял жандарм. От лица благодарных жителей города и по решению муниципалитета сегодня мы награждаем наиболее отличившихся бойцов. Наград заслуживают все участники сражения, и они обязательно их получат. Но достойнейшим из достойных ордена вручит госпожа Гарида. Ты, говорят, сотнями кочевников валил? — усмехнувшись, спросила девушка. Она кокетливым движением поправила прическу, хотя после него ее короткостриженные волосы ничуть не изменили форму. Гости к этому времени рассредоточились вдоль стен зала и по одному подходили за наградами. Точнее, десятками, сократил на порядок количество своих достижений. Страшно было? Сначала да, а потом так жить захотелось, что о страхе пришлось забыть. Может, поделишься, как дело было? Орденом защитника первой степени награждается старший капрал пограничной службы Платон. Раздался голос, и моя спутница слегка ткнула локтем. Когда госпожа Горида вручала орден, она тихо процедила сквозь зубы. «Не распускай слюни, мальчик, ты ей не ровня. Или она мне не сдержался, чтобы не съязвить. Жену бургомистра буквально перекосило от злости, и в отместку она больно уколола меня стежкой награды. «Как это мило с вашей стороны, сударыня!» — отвесил учтивый поклон хозяйке вечера и вернулся обратно. «Тетя тебе что-то сказала?» — поинтересовалась девушка. Обратил внимание, что ответ на этот вопрос ее интересовал гораздо больше моих боевых достижений. Ага! Считает, что мы с тобой неплохо смотримся вместе. А ты ей по глазам было, видно, не поверила. Пришлось согласиться, с максимальным простодушием ответил я. То есть, ты не считаешь себя достойным кавалером такой девушки, как я. Она удовлетворенно улыбнулась. Очаровашка, да и только, как сказал бы Ослик я из мультика про Винни-Пуха «Мой любимый цвет». Это я о ее зеленых глазах. Или «Мой любимый размер». Это уже о том, что барышни моего мира обычно скрывают под бюстгальтером. Точно, надо было сказать именно это. Но я, как всегда, что-то перепутал. Говорю же, недавно с гор спустился. Она задумалась, после чего ты сказал, что я тебя недостойна. Это что? Пресловутая женская интуиция в действии, она, конечно, была недалека от истины, но нельзя же было признаваться. «Да чего ты к словам придираешься? Я и язык-то не так давно освоил!» Она вспыхнула праведным гневом, но быстро совладала с собой. То ли не могла поверить в столь неслыханную дерзость по отношению к себе, то ли ссориться со мной ей сейчас было невыгодно. Не просто же так одна из первых невест Ибериума сходу вцепилась в руку горца. Платон, если сейчас же не расскажешь, как дрался с кочевниками, я обижусь. Красивый, чисто женский, нелогичный переход. А какие мы строгие! Прямо дрожь берет, правда, не та, которая от страха появляется. Так, Платон Иванович, держать себя в руках. Да чего там особо рассказывать? Они перли на нас, мы отстреливались. Когда закончились арбалетные болты, я пару раз врезал воздушным кулаком, который способен свалить велорога. В общем, кочевникам не понравилось, и уцелевшие дали деру. Там более сотни кочевникам было, а вас всего четверо. Скептически заметила девушка. «Хочешь сказать, ты в своих горах обучался магии? Откуда девчонка, которая в силу возраста и положения в обществе нужно думать о смазливых парнях, все это знает? И число врагов, и мощность заклинаний? Кто стучит о наших делах в город? А еще интереснее, кто именно ей об этом рассказывает? Хотелось расспросить красавицу?» но мы, горцы, народ недалекий, в интригах вообще ничего не смыслим. Просто меня Варт от беды оберегает. Я тут недавно в храм сходил, знаешь, чего услыхал? Ты шел по дорожке долго, и много пришлось заплатить. Надо же, наши мысли сходятся. Я тоже сразу о деньгах подумал, когда направился к статуе божества. Всего одну желтую монетку, ответил, словно речь шла о мелочевке. «Всего? А что, у тебя их много?» «В степи, если хорошо поискать, всегда можно найти что-то блестящее, потом продать». Мысленно я порадовался смене темы разговора. Не хотелось посвящать ее в подробности схватки, чтобы не проговориться о своих способностях. «И что тебе лично удалось найти?» «Арбалет хороший, несколько монет. А еще я вспомнил про складной нож одного из отморозков» который постоянно таскал с собой, но пока ни разу не применял. Достал трофей из кармана. Вот, совсем недавно из степи принес. И что это? Оружие, честно сознался. Магическое? Нет, самое обычное. Не обманываешь? Девушка снова пристально посмотрела на меня. Ох уж эти ее взгляды. Хотел уже нажать на кнопку и раскрыть лезвие, но вовремя остановился. «Еще не хватало, чтобы окружающие подумали, будто я угрожаю Барине. Половина из них и так буквально глазами нас сверлит. Возьми», — передал ей оружие и показал, как следует держать. «Теперь можешь нажать на эту кнопку». Раздался щелчок. «Ух ты!» — воскликнула она. «А обратно как?» Объяснил на словах и спросил. «Нравится?» «Занятная вещица», — кивнула она. «Дарю». «А разве горцам не запрещено дарить свое оружие?» С сомнением спросила она. «Так это оружие не мое. Я им никого не убивал. Да и клинок маловат, не для мужчины». «Хорошо, я принимаю подарок». Милостиво сказала, словно одолжение сделала, а у самой довольно засияли глаза. Игрушка явно понравилась. «Пойдем к столикам». Мы перешли в другой зал, куда к этому времени переместилась основная часть гостей. Барина подвела меня к круглому столику на две персоны, на которой заметил табличку с нашими именами, а также оценил довольно неудобное местоположение своего стула. Если его не передвинуть, буду видеть лишь свою спутницу и стену за ее спиной. Так дело не пойдет. Сдвинул сначала ее стул, усаживая красавицу, затем и свой, чтобы видеть весь зал, а главное сослуживцев. «Я этикету не обучен, поэтому надеюсь на твою помощь, сударыня. Как тут принято ухаживать за дамами?» «Платон, а ты точно с гор спустился? У меня складывается впечатление, что к горцам ты не имеешь ни малейшего отношения. Для тебя это так важно? А вдруг ты какой-нибудь барон или маркиз тайно прибыл в наши края и выискиваешь себе невесту из простого сословия?» И часто они так делают, эти ваши бароны и маркизы. В одном романе я читала о нищенке, которой посчастливилось выйти замуж за графа. Правда, у девушки открылся могучий дар. А потом и вовсе выяснилось, что она потерявшаяся дочь короля. Возле столика появился официант, который наполнил наши бокалы золотистым напитком. Первый тост выпили за короля, второй за графа, на чьих землях стоял вольный город Ибериум а третий — за бургомистра. На этом обязательная программа закончилась. Вскоре главный жандарм города покинул зал. Зато появились музыканты. Напиток оказался некрепким вином. Градус я почувствовал. А вот вкус... Или тут виноград необычный, или вино настояно на соке другой ягоды, или плода. Расспрашивать не стал. Сколько же всего я не знаю. Надо активнее осваивать мир. Косить под недалекого, как выяснилось, не совсем получается, если нарвешься на умного собеседника. В период между сражением и сегодняшним ужином нам с парнями пришлось сильно напрячься. Обучение этикетам, танцам, а у меня еще чтению с письмом. Всего пару раз удалось выбраться к тому старику, который умел обращаться с кистенем. Мастер показал несколько приемов, и каждое утро у меня начиналось с их освоения. Надо сказать, уже на третьей тренировке что-то начало получаться. Ядро летело именно в ту сторону, куда хотел, и не стремилось попутно прибить самого владельца оружия. «Ты так и не сказал, что услышал от Варда», — напомнила Барина. Он напророчил встречу с лучшей девушкой в мире. Еще из прежней жизни я твердо уяснил. Если при общении с женщиной хочешь уйти от какой-то неприятной темы, Нужно переводить разговор на то, что близко касается ее самой. Работы, семьи, внешности. Живейший отклик гарантирован. И все остальное, как малозначащее, тут же забыто. Не уточнил, когда ты с ней увидишься? Полагаю, сегодня это и произошло. Да ну тебя! Она смутилась, то ли и вправду, то ли играя. Меня так и подмывало спросить, почему сегодня первые невесты города не вместе? Но из собственного опыта общения с девушками давно понял — нельзя спрашивать одну красавицу о других. Это сразу вызывает ревность. Оркестранты заняли свои места, и зазвучала плавная мелодия. «Потанцуем?» — спросила Барина, когда поняла, что приглашать ее я не собираюсь. «Если тебе не жалко собственные ноги, у нас в горах танцам не учат». Я действительно чувствовал себя не в своей тарелке, да еще под пристальным взглядом окружающих. Двигаться под музыку немногим сложнее, чем бить кочевников. Думаю, ты справишься. Мне бы твою веру в мои способности. Быстро посмотрел, как другие кавалеры приглашают дам и повторил эту нехитрую процедуру. Разрешите пригласить вас на танец, сударыня. Мы вышли в центр зала, вокруг уже двигалось несколько пар. Чем-то это плавное окружение напоминало вальс. Готовясь к званному ужину, Игун показал нам с целителем основные танцевальные движения местных. Честно скажу, в паре с Угаем у меня получалось довольно неуклюже. По-хорошему, следовало бы найти вескую причину типа скрытых травм после сражения и отказаться. Но ведь я не только горец по меркам местных, но и русский по собственным а русские не сдаются, особенно когда жена бургомистра, сидящая через три столика, одаривает презрительным взглядом. Хорошо, хоть я догадался девушку посадить спиной к ней. Мы закружились. Сначала осторожно, а потом... ежики абонитовые. Опять? Я что вытворяю? Случилось, как с новыми языками. Стоило немного отпустить вожжи управления телом, и оно, поддавшись волшебству музыки, начало выделывать такие невероятные па, что впору было записываться на какие-нибудь танцы со звездами. В общем, девочку я повел столь изящно, что некоторые пары просто остановились, наблюдая за нами. Надо сказать, с партнершей мне повезло. Она грациозно откликалась на каждое движение, каждый поворот или наклон. Когда музыка закончилась, мы под восторженные взгляды других гостей направились к своему столику. Особенно меня порадовало выражение перекошенного лица Гориды. «Ты сказал, в горах танцам не учат?» «Интересно, как бы ты танцевал, если бы учили? Надо как-нибудь съездить в горы и взять там пару уроков», произнесла девушка, присев за столик. «Это было восхитительно!» «Платон, можешь пообещать, что сегодня танцуешь все танцы, только со мной?» «Не могу». «Почему? Неужели я слабовата, как партнерша?» «Не в этом дело, Барина. Вдруг мне придется уйти раньше, и я не смогу выполнить свое обещание. Сама понимаешь, служба. Вон, смотрю, нашего капитана уже куда-то позвали». «Действительно, в это время к столику Ашкуна подошел распорядитель бала, что-то ему сказал, и капитан сразу направился к выходу. Наши взгляды встретились, и он дал понять, что оставляет меня за старшего». «Ладно, но пообещай не танцевать с другими дамами». «Конечно. Ты видишь здесь хоть одну, кто может с тобой сравниться?» «В этом зале таких точно нет», — с удовольствием согласилась она. «Конечно, если бы пришли мои подружки...» Барина явно напрашивалась на продолжение комплимента. «Забудь о них. Еще раз повторю. Ты лучшая. Варт не мог ошибиться. Сказал, как о прописной истине. Краем глаза заметил. Горида что-то говорит мужу, поглядывая в нашу сторону. Пойдем? «Покружимся?» «Нет, в этом танце дамы меняют кавалеров. Прогуляемся лучше по саду». Мы поднялись и направились к выходу во внутренний двор ратуши. Моя спутница начала рассказывать о подружках, которых не пустили на сегодняшнее мероприятие из-за ее глупой выходки. «Представляешь, они столкнули между собой двух парней, которые, как оказалось, приходятся дальней родней нашему графу. Вельможи?» С местным дворянством мне пока встречаться не доводилось. Честно говоря, и желания особого не было, поскольку считал всех графов, маркизов и баронов надменными снобами, наподобие той же Гориды. «Не выдумывай», — усмехнулась она, пристально посмотрев на меня, поняла, что я действительно не понял. «Слушай, разве в горах не знают, кто такие вольники?» «О невольниках в своем мире я слышал, а тут...» Сегодняшний званный ужин сумел меня удивить, разрушив некоторое уже сложившееся представление. Мероприятие не походило на средневековый пир от слова «совсем», хотя в первые дни я думал, что попал в средневековье. После рассказа Игуна подумал, что мы идем на бал, какие устраивали в XVIII или XIX веках в нашей Европе. Да, нашел много общего, но столики прямо в танцевальном зале, по-моему, это уже из нашего времени. В родном селении я даже о вельможах Мерегии ничего не слышал. Кто такие вольники? Дворянские отпрыски, которым по очередности рождения не светит наследство и не повезло со способностями. А почему вольники? Они вольны идти, куда глаза глядят, и наниматься на любую службу, от курьера до гвардейца Его Величества. Однако за особое достижение король может подарить право на наследство. «Думаю, окажись на твоем месте, вольник, его бы за такой подвиг точно в первую тройку продвинули». Проходя мимо танцевавшего игуна, кивнул ему и подмигнул сидевшему за столом Ашиду. Наш целитель держался напряженно, общаясь с дамой лет тридцати. «Не слишком ли гладко все проходит? Жди беды. Вот сейчас иду и прямо чувствую, как взгляд горит и сжет спину, и почему-то кажется...» одной стрельбой взглядами не обойдется. «Хм, интересное сооружение. И все эти четыре крыла ратуша?» спросил я, когда мы вышли в сад. Здание полностью ограждало небольшой прямоугольный участок с двумя беседками и фонтаном в обрамлении нескольких деревьев. И бериум небольшой город. В этом здании не только муниципалитет заседает, но и находится представительство торговой гильдии, судебная палата, Центр курьерской службы, залы торжеств и гостиница. А учебное заведение в городе есть? Конечно, две школы. Одна общедоступная, там учат грамоте и счету. Другая платная, для тех, кому нужно знать гораздо больше. А у вас в горах детей обучают? В разных селениях по-разному, туманно ответил я. А ты правда собираешься учиться в академии? Откуда знаешь? Чуть напряглась она. Сама же в кафе говорила про библиотеку и академию. Точно. Было. И ты запомнил? Ага. Еще подумалось, чему там обучают. Я снова старался перевести разговор о себе на разговор о ней. Многому платон, особенно если попадешь на магическое отделение. Любопытно. Жаль, горцев туда не принимают. Туда любому очень сложно попасть. Она грустно вздохнула. Танец, наверное, закончился. «Пойдем обратно», — предложил я. «Тебе здесь плохо со мной?» — задала она неожиданный вопрос. «Наоборот, слишком хорошо. А я точно знаю, когда слишком хорошо — это предвестник надвигающейся беды». У того же Васильева была дурацкая поговорка. «Слишком хорошо — уже плохо». Никогда не был согласен с таким парадоксальным утверждением, но сейчас оно буквально лупило по мозгам. И яркой иллюстрацией стала открывшаяся взгляду картинка. Возле стены стояли оба моих сослуживца, окруженные жандармами. — Не вмешивайся, ты им не поможешь, — прошептала Барина. — И ты туда же, — обронил я с досадой. — Ладно, посмотрим, — решительно направился к своим. — Господа! — прорычал так, что задрожали стены. — Что здесь происходит? Нападение на пограничников? Дойти к своим не удалось, свет помер к отрезкой головной боли.